убежищем эмоции вспыхнули с новой силой ведьмак похлопал меня по плечу и подождал пока я справлюсь с волнением давай парень рассказывай дальше мама говорила что если я запрусь в комнате никакая тьма до меня не доберется коморка защищена даже лучше чем ваш дом но прятаться нужно лишь в том случае если что-то воистину ужасное угрожает моей жизни и душе «За приют приходится платить. Я молод и могу пользоваться убежищем без особого вреда, а вот вы — нет. И при крайней нужде я должен поведать вам об этом». Задумчиво кивнув, ведьмак поскреб бороду. «Что ж, парень, чем дальше, тем таинственнее. Здесь кроется что-то очень и очень серьезное, что-то, с чем я никогда прежде не сталкивался». Появление невинных жертв только осложняет задачу, но у нас нет выбора. Выходим в пределах часа, по дороге поспим где-нибудь и прибудем на место сразу после рассвета, так безопаснее. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь твоим родным, но должен сказать тебе вот что. На кону нечто гораздо большее, чем их жизни. Как тебе известно, я намереваюсь покончить с ведьмами Пендла раз и навсегда. И, судя по новостям из даунхема нужно поторопиться. Слухи подтверждаются. Малкина и Дины заключили перемирие. И теперь убеждают Маулт Хиллов присоединиться к ним. Мои опасения оправдались. Знаешь, что будет через две недели, первого августа? Я покачал головой. Третье число — мой день рождения. Единственная значительная августовская дата. значит парень «Самое время узнать. Это праздник древних богов, праздник урожая. Его называют Ламмас. Тогда ведьмы собираются вместе, чтобы поклониться тьме и впитать ее силу». «Это одно из четырех главных ведьмовских торжеств? Я читал о них, просто не запомнил дат». «Ну, теперь запомнишь. По словам отца Стокса...» «Ведьмы Пендла планируют устроить что-то особенно ужасное. Самая страшная угроза возникнет, если вместе соберутся все три клана. Тогда их могущество возрастет многократно. Объединить ведьм способно лишь нечто очень значительное. Отец Стокс рассказывал, что никогда прежде так часто не разоряли могилы и не крали кости. Случившееся с твоим братом и его семьей усложняет дело». Однако давай не будем забывать о наших приоритетах. Во-первых, нужно отправиться на Пэндал и встретиться в Даунхеме с отцом Стоксом. Во-вторых, помешать Молдхиллам присоединиться к дьявольскому альянсу. В-третьих, найти твоих родных. Если юная Алиса сможет помочь, прекрасно. В противном случае придется самим разыскивать твою семью. Вещи были упакованы. Оставалось только покинуть дом и запереть дверь. «Наконец-то мы отправляемся на Пэндл». Однако, к моему огорчению, ведьмак уселся за кухонный стол и достал из мешка точильный камень. Учитель со щелчком выпустил клинок и принялся со скрипом водить по нему. Затем поднял взгляд и вздохнул, уловив на моем лице нетерпение и тревогу. «Парень, послушай, знаю, ты отчаянно торопишься в путь, и не без причин». Однако нужно подготовиться к любой непредвиденной ситуации. У меня дурные предчувствия. Поэтому, если я велю тебе бежать, ты подчинишься и спрячешься в маминой комнате. Понятно? Что? Я брошу вас? Именно. Наше ремесло не должно угаснуть. Я никогда не захваливал учеников. Похвала может плохо повлиять на вас ударит в голову и породит самодовольство, желание почивать на лаврах. Но сейчас я скажу. Без сомнения, ты стал тем, кого когда-то обещала твоя мама. Моим лучшим учеником. Я не вечен, и, возможно, ты мой последний воспитанник, который продолжит дело защиты графства. Если я велю, немедленно уходи с пендла, не задавая вопросов и не оглядываясь. «Уходи и прячься в той комнате, понимаешь?» Я кивнул. «Подчинишься мне, если до этого дойдет?» «Да», — пообещал я. Наконец, ведьмак, удовлетворившись остротой лезвия, щелкнул по тайным клинкам. Подхватив мешки и посох, я вышел на крыльцо и подождал, пока хозяин запрет дверь. Он окинул взглядом дом и с грустной улыбкой повернулся ко мне. — Ладно, парень, пора в путь-дорогу. Мы и так задержались. Глава 4 На Пэндл. Мы двинулись на восток от Чипендена, держась южного края Боуленской пустоши, а потом свернули к славным заросшим деревьям берега реки Риббл. Здесь она меньше всего походила на тот широкий поток, который бежал через Пристаун. Но чем ближе мы подходили, тем больше мне становилось не по себе. — Что ж, парень, вот и он, — сказал ведьмак, остановившись на некотором расстоянии от воды. Он кивнул на холм пендел выраставший впереди с каждым шагом. — Не слишком приятное зрелище. Возразить было нечего. По форме возвышенность напоминала долгий хребет. Холм за долиной к югу Отщипендена, но была больше и производила гнетущее впечатление. Над ней угрожающе висели густые черные облака. Некоторые говорят, что он похож на огромного выброшенного на берег кита. Я-то сам никогда не видел китов, поэтому не мне судить. Другим он напоминает перевернутое судно. Мне это сравнение тоже не кажется верным. А ты, парень, что думаешь? Я внимательно вглядывался в ландшафт. Свет уже начинал меркнуть, но ну и сам холм будто излучал тьму. В воздухе ощущалась таинственная давящая сила. «Он кажется почти живым», — заговорил я, тщательно подбирая слова. «Как будто что-то враждебное внутри отбрасывает на все вокруг колдовские чары». «Я не мог бы сказать лучше». Ведьмак в задумчивости оперся на посох и наклонился вперед. «Одно несомненно. Чертовски много враждебных ведьм живет по соседству с ним. Через полчаса стемнеет. Думаю, до рассвета нам лучше оставаться на этом берегу реки. А утром сразу двинемся к Пендлу». Так мы и сделали, устроившись под защитой живой изгороди. От потока нас отделяла примерно половина широкого поля, но, засыпая, Я слышал мягкое бормотание воды. Поднявшись на восходе и не подкрепившись даже кусочком сыра, мы пересекли реку и зашагали к Даунхэму. Моросил мелкий дождь. Мы двигались на север, оставляя холм Пендал справа. Вскоре мы потеряли его из виду, углубившись в густой лес. «Обрати внимание», — сказал ведьмак, подводя меня к большому дубу. «Что, по-твоему, сия означает?» На стволе был странный рисунок. «Ножницы?» — спросил я. «Ага», — мрачно подтвердил учитель. «Но не Портновские. Знак вырезала Грималкин, ведьма-убийца. Ее ремесло — смерть и страдания. Малкины насылают мучительницу на своих врагов. Это предостережение. Пендал — моя территория. Вот что она хочет сказать». «Стань мне поперек дороги, и я раскромсаю твои плоть и кости!» Вздрогнув, я отступил от дерева. «Может, однажды мы скрестим клинки?» — говорил ведьмак. «Мир уж точно станет лучше без нее. Но даже у этой безжалостной убийцы есть своеобразный кодекс чести. Грималкин любит, когда изначально шансы складываются не в ее пользу. Однако, если возьмет верх...» «Берегись острых ножниц!» Качая головой, ведьмак пошел дальше. За последние два дня я многое узнал о Пенле и теперь понимал, насколько здесь опасно. Несомненно, дальше будет только хуже. Главная деревенская улица велась вниз по крутому склону. Из каких-то соображений ведьмак сделал круг и вошел в Даунхем севера. Холм Пенделл высился над деревней, заслоняя полнеба. Везде ощущался гнёт таинственного присутствия. Хотя время шло к полудню, и дождь прекратился, на улице не было ни души. — Где все? — спросил я. — Подглядывают из-за занавесок, парень. Где же ещё? Ведьмак невесело улыбнулся. — Суют нос в чужие дела, вместо того, чтобы заняться своими. Я заметил, что кружевная занавеска в окне слева дрогнула. Они расскажут о нас ведьмам? Я специально пошел кружным путем, избегая мест, где нас уж точно заметили бы приставленные шпионить. Не сомневайся, доносчики есть и здесь. И все же Даунхем – самое безопасное место в округе. Поэтому мы сделаем его своей базой. Спасибо отцу Стоксу. Он служит приходским священником уже больше десяти лет. И как может, сражается с тьмой, держит ее на расстоянии. Однако, по его словам, сейчас даже эта деревня под угрозой. Люди бегут отсюда, а ведь некоторые родом из добрых семей, для которых Даунхем был домом многие поколения. Вокруг маленькой приходской церкви, что находилась на юге поселения, сразу за рекой, раскинулось кладбище с многочисленными рядами могильных плит всех мыслимых размеров и форм. Многие лежали горизонтально, почти теряясь в высокой траве и сорняках. Другие выступали из земли под разными углами. Все это очень напоминало гнилые зубы. В целом, погост пребывал в небрежении. Многие памятники попортила непогода, надписи стерлись или заросли мхом или шайником. — О кладбище можно и получше заботиться, — заметил ведьмак. — Удивительно, что отец стокс позволяет здесь такое запустение. Дом священника, весьма приличных размеров, стоял примерно в стоярдах позади церкви, под тенью десятка тисов. Мы пошли к нему друг за другом по узкой, заросшей тропинке, извивавшейся среди надгробий. Ведьмак трижды постучал. Послышались тяжелые шаги, засов отодвинулся, дверь открылась. За ней стоял изумленный отец Стокс. «Джон, вот так сюрприз!» — воскликнул он, расслабившись и улыбнувшись. — Я ждал вас только к концу недели. Входите же и чувствуйте себя как дома. Мы проследовали за ним на кухню в заднюю часть дома. — Вы ели? — спросил священник, когда все расположились в креслах у стола. — В частности, ты, Том. А то на вид такой голодный, что коня бы проглотил. — Так и есть, отец Токс. Я искоса взглянул на учителя. — Но, наверное, нам не следует завтракать. Хозяин приучил меня поститься во время работы, поскольку на пустой желудок ведьмаки менее уязвимы для тьмы. Обычно мы подкрепляли силы кусочком сыра. Ведьмаки не только влачат жуткое, полное опасностей одинокое существование. Часто им приходится и голодать. — Завтрак нам не повредит, — к моему удивлению ответил учитель. — Прежде всего, отец Токс, надеюсь, ты кое-что разузнаешь в деревне. — У нас с парнем до завтра никаких особых дел нет. Возможно, нам еще долго не придется нормально поесть. Поэтому мы принимаем твое любезное приглашение. — Да будет так, — просиял отец Стокс. — Я с радостью помогу вам, чем смогу. Но давайте сначала накроем стол, а потолкуем за едой. Я приготовлю обильный завтрак, но мне потребуется помощь. Юный Том, можешь поджарить колбаски. Я готов был ответить «да», но ведьмак покачал головой и поднялся. «Нет, отец, этому парню нельзя доверять готовку. Мне приходилось пробовать его стряпню, и, поверь, желудок до сих пор ее помнит». Я улыбнулся, но протестовать не стал. Пока ведьмак занимался колбасками, отец Стокс на одной сковородке жарил толстый кусок ветчины с луком, а на другой — большой омлет с сыром который постепенно затягивался золотистой корочкой. Они трудились, а я сидел за столом, мучаясь одновременно жутким голодом и чувством вины. От запахов во рту скопилась слюна, однако даже в этот момент тревога за Элли, Джека и Мэри не утихала. Как они там? Уж точно не завтракают деликатесами. И об Алисии я беспокоился. В какой-то степени я рассчитывал, что она встретит нас в Даунхэме с новостями. Оставалось надеяться, что ничего плохого с ней не приключилось. «Ну, юный Том», — заговорил отец Токс, — «можешь немного помочь, не рискуя сильно навредить желудку хозяина. Намажь хлеб маслом, полное блюдо бутербродов». Я так и сделал. Не успел я закончить, как на столе появились три подогретые тарелки с ветчиной, колбасками и большими кусками омлета. «Как добрались из Чипендена?» — спросил отец Стокс, когда все набросились на еду. — Не жалуюсь, но с нашего последнего разговора дела приняли совсем скверный оборот, — ответил ведьмак. — Пока мы завтракали, хозяин поведал священнику о набеге на ферму и похищении. Не забыл он и о том, что до нас на Пендал отправилась Алиса. К концу рассказа тарелки опустели Ужасные новости, Том! — отец Стокс положил руку мне на плечо. «Я помяну твоих родных в молитвах!» От этих слов ледяной холод побежал по спине. Он говорил о них словно о покойниках. В любом случае, какой толк в молитвах? Мы и так задержались. Нужно как можно скорее приступать к поискам. Я почувствовал, как вспыхнуло лицо. Верный признак, что внутри вскипает гнев. Только из вежливости я прикусил язык. «Пусть папа умер!» но он недаром учил меня хорошим манерам. Казалось, отец Стокс прочел мои мысли. — Том, не надо так волноваться, — мягко сказал он. — Мы все исправим. Небеса благоволят тем, кто помогает себе сам. Я глубоко в это верю и сделаю все, что в моих силах. Может, уже сегодня появится юная Алиса с новостями? Я-то надеялся, что она уже здесь. «И я тоже, я тоже», — заметил ведьмак тоном, от которого внутри снова вспыхнул гнев. «Будем думать, что она не ввязалась во что-нибудь дурное». «Несправедливо так говорить после всего, что она сделала», — взорвался я. «Даже просто находясь здесь, Алиса рискует жизнью». «Как и все мы», — добавил ведьмак. «Послушай, парень, я не хочу быть суровым с девочкой, но Пэндал...» Самое большое искушение, с каким она когда-либо сталкивалась. Не уверен, что стоило отпускать ее одну. То, что мы собой представляем, уходит корнями к нашим предкам. А предки Алисы — ведьмы. И если она снова прибьется к родне, может произойти все, что угодно. «Судя по тому, что вы рассказывали о ней, Джон, есть основания для оптимизма», — вмешался отец Токс. «Может...» И не все мы верим в Бога, но почему бы нам не верить в людей? Скорее всего, сейчас она на пути сюда. Не исключено, что я встречу ее. Внезапно священник вырос в моих глазах. Он прав. Ведьмаку следовало больше верить в Алису. — Я, пожалуй, пойду попытаюсь что-нибудь выведать, — сказал отец Стокс. — В этой деревне... Есть еще добрые люди, которые не откажутся помочь ни в чем не повинной семье. Попомните мои слова. К вечеру я узнаю, где держат Джека и Элли. Однако прежде еще кое-чем вам помогу». Он отошел от стола и вернулся с пером, бумагой и бутылочкой чернил. Затем отодвинул тарелки, откупорил склянку, сунул в нее перо и начал рисовать. Спустя несколько мгновений до меня дошло, что он чертит карту. — Ну, Том, уверен, перед выходом ты хорошенько изучил карту округа из собрания хозяина. Конечно, не забыв их потом, аккуратно сложить. Отец Стокс, не отрываясь от листа, с улыбкой посмотрел на ведьмака. И все же этот скромный набросок поможет лучше понять, что где находится. Рисовал он не дольше двух минут и, дописав название, подвинул карту ко мне. — Понимаешь, что это? — спросил он. Спустя несколько мгновений я кивнул. Священник схематично обозначил холм Пендл и основные деревни. «Даунхэм, к северу от холма. Самое спокойное место в окрестностях Пендла», — пояснил он. «Я говорил парню по пути сюда», — перебил ведьмак, — «что это твоя заслуга, отец. Спасибо за то, что мы находимся тут в относительной безопасности и можем работать». «Нет, Джон». Я бы не спал ночами, если бы согласился с тобой. Да, я стараюсь держать тьму на расстоянии. Но, как тебе известно, главная опасность всегда располагалась к юго-востоку от холма. Поэтому, направляясь отсюда на юг, лучше обойти пендал с запада, оставить его слева. Конечно, скала Клин-Рок, вон, на юго-западе, тоже страшное место. Там ведьмы проводят жертвоприношения. Но, Том... «Видишь эти три дерева? Можешь разобрать название?» «По-моему, да», — ответил я, но для пущей уверенности прочел вслух. «Бейли, Роули и Голдшоубут. Алиса рассказывала о них. В каждой живут ведьмы одного клана». «Правильно, Том. И вот тут, не очень далеко от Голдшоубут, у западной границы Вороньего леса, крепость Малкин». Я сам называю этот участок дьявольским треугольником, потому что именно здесь хозяйничает дьявол. И уверен, что где-то внутри треугольника, ограниченного тремя деревнями, найдется твой брат и его семья. А где именно, зависит от того, какой клан их захватил». «А что за ведьмовская лощина?» — спросил я, указав на крестик к северу от Бейли. «Ведьмовская лощина?» скинул брови ведьмак. «И для меня что-то новенькое!» «Это Джон, тоже мое собственное название и еще одного опасного места. С твоего последнего визита ситуация изменилась к худшему. Лощина стала пристанищем мертвых ведьм. Одни сбежали из своих неосвещенных могил, других родственники после смерти просто бросили там. Днем колдуни обычно спят, зарывшись в почву под деревьями. Но ночью...» отправляются на охоту за теплой кровью. Поэтому после захода солнца даже устроившимся там на ночлег птицам угрожает опасность. Местные знают это и держатся от лощины подальше. И все равно каждый год пропадает несколько бедных душ. Две-три ведьмы очень сильны и способны отходить от логова на несколько миль. Другие, по счастью, не удаляются на расстояние больше нескольких шагов. «Как, по-твоему, сколько их там?» — спросил ведьмак. «По крайней мере, десяток. Но, как я сказал, только двух или трех видели за пределами лощины». «Нужно было вернуться сюда раньше», — ведьмак покачал головой. «Такого никак нельзя допускать. Боюсь, я плохо выполнял свой долг». «Чепуха. Вы же не знали. Однако сейчас вы здесь, и только это имеет значение». — ответил отец Стокс. — Ну да, ситуация отчаянная. Еще до Ламаса надо как-то ее разрешить. — В Чипендене я задавал тебе вопрос, однако внятного ответа не получил, — сказал ведьмак. — Спрашиваю снова. — Что, по-твоему, ведьмы собираются учинить на праздник урожая? Отец Стокс отодвинул кресло, медленно поднялся и вздохнул. хорошо Я выложу все на чистоту. Внезапно он слегка повысил голос. Что способно объединить два клана и дать надежду договориться с третьим? Ради чего они могут забыть вековую вражду? Ведьмы даже видеть друг друга не могут, и за последние 30 лет только раз собирались все вместе. Да уж, мрачно улыбнулся ведьмак. Чтобы проклясть меня. Да, так и было, Джон. Но на этот раз все по-другому. Могущество тьмы нарастает, и я подозреваю, что кто-то или что-то целенаправленно сводит кланы. Общая мощь позволит им достичь какой-то крайне важной и трудной цели. Думаю, они попытаются вызвать самого дьявола. — Я рассмеялся бы, отец, если бы думал, что ты шутишь. Ведьмак покачал головой. — Я никогда не учил тебя верить в дьявола. «Ты говоришь сейчас, как священник?» «Хотелось бы, Джон, но как ведьмак и как священник, я убежден, что они попытаются сделать именно это. Другой вопрос, хватит ли у них сил? Однако два шабаша верят в успех и усиленно уговаривают третий присоединиться к ним и воплотить тьму. Ведьмы считают, что после сотворения мира дьявол жил среди нас. И теперь...» Они хотят вернуть его ознаменование начала новой эры. Как-то мы с ведьмаком разговаривали о сатане. Учитель поведал, что в конце концов начал задаваться вопросом, не стоит ли за всем, с чем мы сталкиваемся, что-то, укрывшееся глубоко внутри тьмы, что-то, чья мощь растет, когда тьма набирает силу. Похоже, отец Стокс верил в нечто подобное. В комнате воцарилось молчание. Мужчины погрузились в свои мысли. Потом отец Стокс встал и без промедления отправился в путь. Мы дошли вместе с ним до покойницкой перед церковью. Облака разошлись, солнечные лучи грели спины. «Твой сторож явно хочет хорошей взбучки», — без обиняков заявил ведьмак. «Я видел кладбища и почище». «Он ушел почти месяц назад». — вздохнул отец Стокс. — Вернулся в колн к семье. Это, впрочем, не удивительно Я понимал, что он все больше нервничает, охраняя могилы. За последние восемь недель три разграбили ведьмы. Но состояние погоста сейчас меньше из наших забот. — Все же, отец, в твое отсутствие. Мой ученик тут немного приберется. Мы на прощание помахали отцу Стоксу. «Ты, парень, умеешь управляться с косой», — обратился ко мне ведьмак. «Остается только убедиться, что за отсутствием практики ты не утратил навыки. Приведи в порядок кладбище. Будет тебе занятие до моего возвращения». «Куда вы?» — удивился я. «Я думал, мы подождем в Даунхеме, пока отец стокс разыскивает моих родных». Так я и планировал. Однако испуг прихожан и разграбление могил означает, что в деревне совсем не так безопасно, как мне казалось. Я привык докапываться до истины сам, поэтому пока отца Стокса нет, пойду поброжу там и сям, посмотрю, как обстоят дела. А ты, не жалея спины, занимайся сорняками и травой. Глава 5. «Три Сестры. Инструменты сторожа нашлись в сарае рядом с домом. Сняв плащ и закатав рукава, я принялся косить. Начал оттуда, где надгробия лежали на земле. Так было легче. Тяжкая работа, что и говорить. Но на ферме мне часто приходилось выполнять ее, да и в саду ведьмака тоже, так что вскоре все пошло как по маслу. Поначалу я успешно справлялся, но потом солнце стало припекать и глаза заливал пот. Я решил передохнуть. За домом протекал ручей. Я нашел ведро и наполнил его холодной вкусной водой, такой же, как в Чипендене, в бегущих с холмов речках. Напившись, я сел, откинулся на ствол тиса и закрыл глаза. Поджужание насекомых, я вскоре задремал и в какой-то момент, видимо, уснул, потому что следующее, что помню, это отдаленный собачий лай. Открыв глаза... Я обнаружил, что уже почти вечер, а работы еще больше половины. Отец стокс и Ведьмак могли появиться в любой момент. Я вскочил и принялся за дело. К тому времени, когда опустилось солнце, я как раз закончил косить. Траву надо было еще и собрать, но я решил, что это можно отложить до утра. Хозяин и священник не вернулись, и я начинал беспокоиться. Шагая к дому... Я внезапно услышал негромкий шум за низким забором слева. Похоже, кто-то шел по траве. «Ну, ты потрудился на славу!» — донесся девичий голос. «Тут уже целый месяц не было такой красоты!» «Алиса!» — воскликнул я и резко обернулся. Однако это оказалось не Алиса, хотя голос звучал очень похоже. По ту сторону ограды... Стояла девочка примерно ее роста, но, наверное, чуть старше, и еще. У Алисы были карие глаза и черные волосы, а у незнакомки — зеленые, почти как у меня, и светлые, рассыпавшиеся по плечам пряди. На ней было бледно-голубое изношенное летнее платье с дырами на локтях. «Я не Алиса, но знаю, где ее найти», — сказала девочка. «Она послала меня за тобой». Велела, чтобы ты шел немедленно. «Приведи Тома», — сказала Алиса. «Мне нужна помощь». Однако она ни словом не упомянула о том, какой ты привлекательный, гораздо симпатичнее своего старого хозяина. Я почувствовал, что краснею. Инстинкт подсказывал, что нельзя доверять незнакомке. Выглядела она совсем неплохо. Глаза большие и яркие. Однако в движении губ Была какая-то хитринка. Где Алиса? Почему она не пришла с тобой? Она вон там, не слишком далеко. Девочка махнула куда-то на юг. 10 минут шагать не больше. А не пришла она, потому что связана. Связана? Как это? Ты, ученик ведьмака, никогда не слышал о связывании? Позор. Хозяин плохо занимается с тобой. Алиса связана заклинанием. Ее держат на коротком поводке. Не может уйти больше, чем на 100 шагов. Если все сделать правильно, такая магия лучше любых цепей. Я могу отвести тебя посмотреть на нее». «Кто это сделал?» — скинулся я. «Кто наложил заклинание?» «Конечно, Маутхилы. Кто же еще?» «Они считают Алису маленькой предательницей. Не сомневайся, уж они ее помучают». «Я схожу за посохом». «Нет времени, она в большой беде!» «Подожди здесь!» — стоял на своем я. «Буду через пару минут!» Я кинулся в дом, схватил посох, вернулся к незнакомке и перелез через каменную ограду. Я посмотрел на ее ноги, нет ли на ней остроносых туфель, но, к моему удивлению, она была босиком. Заметив мой взгляд, девочка улыбнулась и в этот момент стала по-настоящему хорошенькой. — Летом башмаки не нужны, — сказала она. — Приятно ходить по теплой траве, приятно, когда щиколотки обдувает свежий ветерок. Кстати, меня зовут Мап, если тебе интересно. Она повернулась и зашагала на юг к холму Пэндл. Небо на западе еще слегка светилось, но вскоре должно было совсем потемнеть. Я не знал местности. Наверное, стоило прихватить фонарь. Однако глаза у меня лучше приспособлены к темноте, чем у большинства людей. Вдобавок, спустя примерно 10 минут, из-за деревьев вышла убывающая луна, залив все вокруг бледным светом. «Далеко еще?» — спросил я. «Минут десять, не больше». «Ты говорила, это у церкви». «Правда? Ошиблась, значит. Порой у меня в голове все путается. Во время ходьбы я как бы перемещаюсь в свой собственный маленький мир». Время летит незаметно. Мы поднялись к краю вересковой пустоши, которая с севера ограничила с холмом Пэндл. Прошло, наверное, минут тридцать, прежде чем мы добрались до места. Это было маленькое округлое возвышение на опушке леса, заросшее деревьями и густыми кустами. Над ним нависала темная громада Пэндла. — Вон там, в роще, мы и подождем Алису, — сказала Мапп. Вглядываясь в собиравшуюся между стволами тьму, я забеспокоился. Что, если это ловушка? Девочка разбиралась в заклинаниях. Может, Алисой она просто заманила меня сюда? — И где же Алиса? — подозрительно спросил я. — Ее держат в избушке лесника. Тебе слишком опасно подходить близко. Лучше подожди вон там, пока можно будет увидеть ее. Совет Мап меня не обрадовал. Несмотря на угрозу, я хотел встретиться с Алисой немедленно, но все же решил послушаться мап. «Веди!» — сказал я, крепко сжав посох. Она улыбнулась и углубилась в чащу. Я осторожно двинулся следом по извилистой тропинке в зарослях ежевики с оружием наготове Впереди мелькнули огни, и тревога усилилась. «Там есть еще кто-то?» На вершине холма оказалась полянка с пнями, образующими грубый овал. Похоже, деревья срубили специально, чтобы удобнее было сидеть, и там, к моему удивлению, нас ждали две девочки с фонарями у ног. Обе выглядели младше Алисы. Они устремили на меня немигающие взгляды широко распахнутых глаз. «Это мои младшие сестры», — представила Мапп. «Та, что слева, Дженнет». Другую звать Бет. Но не трудись запоминать, кто есть кто. Они близнецы, и различить их невозможно. Я вынужден был согласиться. Они казались совершенно одинаковыми. Волосы того же цвета и длины, что у мап, но на этом сходство со старшей сестрой заканчивалось. Обе очень худые, с резко очерченными узкими лицами и пронизывающим взглядом. Рты сжаты в ниточку, Тонкие носы слегка крючковатые, как и мап босоногие в тонких заношенных платьях. Я поудобнее перехватил посох. Глаза сестер были прикованы ко мне, но лица ничего не выражали. Не определишь, кто они, друзья или враги. «Садись, Том, пусть ноги отдохнут». Мап кивнула на пень напротив сестер. «Мы не сможем сразу приблизиться к Алисе». Я послушался по-прежнему настороженно. Мап села слева от меня. Никто не произносил ни слова. В воздухе повисло странное молчание. Чтобы как-то занять себя, я принялся считать пни. Их оказалось 13 и внезапно меня осенило. Может, здесь встречается шабаш? Только эта страшная мысль мелькнула в голове, как низко над поляной пронеслась летучая мышь, и, резко свернув, скрылась среди деревьев. Потом, словно бы ниоткуда, возник большой мотылек и начал порхать на Дженнет, хотя, казалось бы, его больше должен был привлекать фонарь. Нет, он снова и снова описывал круги над ее головой, будто над пламенем свечи. Дженнет по-прежнему таращилась на меня. Может, вообще не заметила мотылька? Между тем он опускался все ниже, ниже, и, казалось... Готовился сесть на ее острый нос. Внезапно, к моему потрясению, она высунула язык, схватила насекомое и затащила в рот. После этого лицо Дженнет впервые ожило. Она расплылась в широкой, от уха до уха, улыбке, а потом быстро прожевала и проглотила добычу. — Вкусный? — спросила Бет, искоса взглянув на нее. — Ага, сочный, — кивнула Дженнет. — Не расстраивайся, следующий твой. — Неплохо бы. Но что, если следующего не будет? — Тогда поиграем во что-нибудь. Выбрать во что. — Давай всплюнь иголки. Мне нравится эта забава. — Потому что ты всегда выигрываешь. Ты же знаешь, я плююсь иголками только по пятницам, а сегодня среда. По средам я могу делать только что-то легкое, поэтому пусть будет другая игра. — А как насчет по склону вверх тормашками? — предложила Бет. — Хорошая игра, — согласилась Дженнет. Первый, кто доберется до подножия, выиграл. К моему изумлению, обе упали со своих пней спиной назад и покатились вниз. Они неслись все быстрее и быстрее, пока не исчезли в кустах ежевики. Несколько мгновений было слышно, как близнецы с треском ломают ветви, вскрикивают от боли и истерически смеются. Потом наступила тишина, и где-то неподалеку прокричала сова. Я поднял взгляд но ее, видно, не было. «Люблю, когда сестры играют», — улыбнулась Мап. «Сегодня ночью им придется зализывать раны. Это уж как пить дать». Несколько мгновений спустя девочки поднялись по тропинке и снова уселись напротив меня. Я не знал, смеяться или плакать. По крайней мере, я точно испытывал жалость, понимая, какую они только что вытерпели боль. Их заношенное платье превратились в лохмотья, У Дженет левый рукав оторвался, тела покрывали царапины и порезы. В волосах Бет застряла ветка ежевики, с носа стекала алая струйка. Однако девочку, похоже, это совсем не волновало. «Здорово! Давай поиграем еще во что-нибудь!» — воскликнула она, слизывая кровь. «Как насчет, правда или действие? Обожаю!» «Прекрасно, но пусть мальчик водит первым!» — сказала Дженет, искоса взглянув на меня. «Правда, действие, поцелуй или обещание?» — с вызовом спросила Бет, глядя в упор. Все три девочки, не мигая, уставились на меня. «Я не хочу играть», — решительно отказался я. «Будь любезен с моими сестренками», — настаивала Мап. «Ну же, выбирай. Это всего лишь игра». «Правил не знаю». Я и впрямь никогда не слышал о такой игре. «Похоже на девчоночью забаву», «А у меня сестер не было, и в женских штучках я не разбирался». «Ничего сложного», — заявила Мапп. «Ты выбираешь одно из четырех. Выбери правду, и ты должен честно ответить на вопрос. Выбери действие, и ты должен выполнить какое-нибудь задание. Выбери поцелуй, и ты должен поцеловать то, что тебе укажут. Нельзя отказаться, понимаешь? Обещание — самое трудное. Ты должен дать слово, которым, возможно, свяжешь себя навсегда». «Нет, я не хочу играть», — повторил я. «Не глупи. Тебя же никто и не спрашивает. Ты не сможешь уйти отсюда, пока мы тебя не отпустим. Ты прикован. Неужели не заметил?» Раздражение все сильнее овладевало мной. Сейчас стало казаться, что Мап с момента знакомства на кладбище вела какую-то игру. «Больше я не верил, что мы пришли спасать Алису. Какой же я дурак. Почему последовал за ней?» Однако, когда я попытался встать, ничего не получилось, как будто силы оставили тело. Руки безвольно висели вдоль туловища. Рябиновый посох выскользнул из пальцев и покатился по траве. — Без этой мерзкой палки гораздо лучше, — заметила Мап. — Води первым, выбирай одно из четырех. Ты будешь играть с нами, хочешь того или нет. Вперед, тебе понравится. к этому моменту Я не сомневался, что все трое — ведьмы. Посох откатился далеко. Стать я не мог. Почему-то я не боялся. Происходящее больше походило на сон, чем на явь. Хотя осознавал, что не сплю, и мне угрожает опасность. Я глубоко вдохнул и задумался. Лучше немного поддаться. Может, если девчонки сосредоточатся на игре, я смогу сбежать. Но что выбрать? Действие могло закончиться опасным заданием. Обещание вообще казалось очень рискованным. Мне уже приходилось давать обещания, от которых потом были одни неприятности. Поцелуй. Вроде бы безобидно. Как может навредить поцелуй? Да, но ма говорила, что нужно будет поцеловать то, на что укажут. И это мне совсем не нравилось. Тем не менее, я едва не остановился на этом варианте, но потом передумал и выбрал правду. «Я всегда старался быть честным. Так учил меня папа. Что плохого сулит такое решение?» «Правда», — сказал я. Девочки широко заулыбались, как если бы именно этого и хотели. «Отлично!» — победоносно воскликнула Мап, повернувшись ко мне. «А теперь отвечай только правду. Не пытайся обмануть нас, если понимаешь, что для тебя хорошо, а что не очень. Кто из нас?» «Нравится тебе больше всех?» Я изумленно смотрел на мап. Я понятия не имел, какого рода вопрос меня ожидает, но это прозвучало, как гром с ясного неба. И ответить было, ой, как нелегко. Кого бы я ни выбрал, две другие обидятся. И я даже не знал точно, какие слова были бы правдивы. Все три юные ведьмы производили жуткое впечатление. Что оставалось делать? Но я сказал, «Мне никто из вас не нравится. Не хочу показаться грубым, но это правда». Все трое одновременно зашипели от злости. «Нет, так не пойдет», — угрожающе заявила Мап. «Ты должен выбрать одну из нас». «Тогда выбираю тебя. Я ведь с тобой раньше познакомился». Я ответил, не раздумывая, повинуясь инстинкту. Но Мэб самодовольно улыбнулась, как будто с самого начала знала, что я скажу. "Теперь моя очередь", сказала она, повернувшись к сестрам. "Я выбираю поцелуй". "Тогда поцелуй Тома", воскликнула Дженнет. "Поцелуй, и пусть он станет твоим навсегда". Мэб встала, подошла ко мне, наклонилась, положила руки на плечи и приказала: "Посмотри на меня". Я почувствовал слабость. У меня будто совсем не осталось силы воли. Я выполнил приказание Мапп, посмотрел в ее зеленые глаза. Лицо придвинулось совсем близко. Она была хорошенькой, но изо рта воняла, как у пса или кошки. Мир начал вращаться. И если бы Мапп не вцепилась мне в плечи, я, наверное, упал бы с пня. Потом ее теплые губы мягко коснулись моих. И я почувствовал испепеляющую боль в левом предплечье. И не один раз меня как будто четырежды ткнули длинной острой булавкой. Скривившись, я встал, и мап со вздохом отошла. Я поглядел на предплечье. На нем, отчетливо различимое в лунном свете, проступили четыре шрама, и я вспомнил, откуда они взялись. Когда-то Алиса так сильно сжала мне эту самую руку, что ногти глубоко вонзились в плоть. Когда девочка отступила, появились четыре ярко-красные бусины крови. День спустя, когда мы шли к тете Алисы в Стаумин, она прикоснулась к шрамам. Я дословно запомнил, что она тогда сказала. «На тебе мое клеймо, и оно останется навсегда». Я не совсем понял, что имелось в виду, а она ничего не объяснила. Позже в пристауне... Мы поссорились, и я хотел пойти своей дорогой, но Алиса закричала. «Ты мой! Ты принадлежишь мне!» В то время я особо об этом не задумывался, но сейчас спрашивал себя. Может, тут кроется нечто большее, чем я представлял? Казалось, и Алиса, и эти три девочки верили в способность ведьмы привязывать к себе человека на всю жизнь. Правда или нет, я вдруг освободился от власти мап. Маб явно злясь, вскочила, и я показал ей шрамы на руке. — Я не могу быть твоим, Маб. Удивительно, но слова срывались с губ сами собой. — Я принадлежу другой. Я принадлежу Алисе. Не успел я договорить, как Бет и Дженнет свалились с пней и снова покатились по склону, с треском прорывая сквозь кусты, но на этот раз молча. Я перевел взгляд на Маб. Ее глаза пылали гневом. Быстро подняв посох, я приготовился защищаться. Девочка посмотрела на вскинутый посох, вздрогнула и отступила на два шага. «Когда-нибудь ты станешь моим!» Почти прорычала она. «И скорее, чем ты думаешь. Не будь я, мап Маултхилл. Я хочу тебя, Томас Ворд. И ты станешь моим, когда Алиса умрет!» С этими словами она отвернулась, подхватила оба фонаря и по тропинке углубилась в лес, в сторону, противоположную той, откуда мы пришли. От ее слов дрожь пошла по всему телу. «Подумать только! Я разговаривал с тремя ведьмами из клана Маултхиллов. Мааб точно знала, где меня найти. Наверное, ей рассказала Алиса. Так где же она? Я был уверен, что сестры в курсе». Внутренний голос твердил, что нужно вернуться в Даунхем и рассказать обо всем ведьмаку. Однако мне ужасно не понравилось, как угрожая скалилась map Скорее всего, Алиса их пленница. Они могут убить ее, как только вернутся. Значит, выбора нет. Я должен идти за сестрами. Я заметил, в каком направлении ушла map Почти точно на юг. Значит, впереди самый опасный восточный склон холма. Мне предстоял путь в дьявольский треугольник. Глава 6 Подвал с зеркалами. Меня, как седьмого сына седьмого сына, унюхать на расстоянии ведьмы не могли. Это означало, что, не слишком приближаясь к сестрам, я оставался в относительной безопасности хотя следовало быть настороже, поскольку существовала еще одна, даже большая опасность со стороны других Маутхиллов. Поначалу все было просто. Я видел мерцание фонарей и слышал шум, издаваемый девочками. А шумели они изрядно. Судя по тому, как то и дело повышались голоса, спорили. В какой-то момент я хоть и старался передвигаться тихо, наступил на ветку. Она громко треснула, и я замер. Однако беспокоился зря. Сёстры так галдели, что ничего не слышали и даже не подозревали о преследовании. Когда мы вышли из леса, обстановка изменилась. Впереди была открытая местность, унылый скат, вересковой пустоши. В лунном свете меня могли заметить, и пришлось сильно отстать. Но вскоре выяснилось, что у меня есть одно преимущество. Достигнув ручья, сестры довольно долго шли по извилистому берегу, и только когда поток описал дугу и повернул обратно, продолжили путь на юг. Значит, они и впрямь ведьмы, раз не могут пересекать бегущую воду. Но я-то могу, поэтому вместо того, чтобы плестись сзади, я пошел напрямик и сумел вычислить, где примерно они появятся. Когда девочки покинули пустошь, Я двинулся параллельным курсом, по возможности держась в тени кустов и деревьев. Спустя какое-то время идти стало труднее. Вскоре впереди снова показался темный лес. Густые заросли в долине, тянущиеся справа параллельно холму Пендел. Сначала я подумал, что никаких проблем не возникнет. И, как прежде, просто пошел вслед за сестрами на безопасном расстоянии. И только оказавшись под раскидистыми кронами, понял — Что-то изменилось. Девочки больше не голосили. Фактически, они вообще не издавали шума. Воцарилась странная, жуткая тишина, будто все вокруг затаило дыхание. Если раньше дул легкий ветерок, то сейчас не двигалась ни одна веточка, ни один лист. Мыши и ежики не шуршали в кустах, как обычно по ночам. Либо ни одно создание в этом лесу не двигалось, и впрямь затаив дыхание, либо здесь... Не было ничего живого. И только потом, содрогнувшись от ужаса, я осознал, где нахожусь и почему вокруг так неестественно тихо. Это была маленькая заросшая впадина. Именно это место отец Стокс называл ведьмовской лощиной. Именно здесь мертвые ведьмы охотились на тех, кто идет через чащу или даже вдоль леса. Каждый год тут гибли люди». Я крепче стиснул рябиновый посох и двинулся дальше, стараясь не производить ни малейшего шума и внимательно прислушиваясь. Вроде бы никто ко мне не подкрадывался. Однако мягкая земля под ногами, усыпанная многолетними слоями осенних листьев, служила мертвым ведьмам прекрасным убежищем. — Кто знает, может, кто-то из них уже совсем рядом. — Стоит шагнуть вперед, и меня схватят за щиколотку. «Один стремительный укус, и ведьма начнет высасывать кровь, с каждым глотком набираясь сил». «С посохом я, наверное, смогу вырваться», — убеждал я себя. «Только нужно действовать быстро. В то время как мощь противницы будет нарастать, я начну слабеть. И что, если я столкнусь с очень мощной ведьмой?» По словам отца Стокса, две или три из них — даже способны покидать лощину в поисках жертв. Я постарался выкинуть эту мысль из головы. Медленно, осторожно продвигаясь вперед, я спрашивал себя, почему сестры тоже примолкли. Неужели и они опасаются привлечь внимание мертвых? С какой стати? Они ведь тоже ведьмы. И потом мне припомнились слова отца Стокса о древней вражде между шабашами. Несмотря на браки Динов и Малкинов, кланы собирались вместе только ради объединения темных сил. Может, сестры Маутхилл боятся встречи с кем-то из другого клана? Я был напряжен, испуган и в любой момент ждал нападения. Но в конце концов со вздохом облегчения вышел из-под деревьев на лунный свет. Впереди покачивались огни фонарей, слышались голоса сестер, возраставшие словно бы в гневе. Спустя примерно минут десять они пошли вниз по крутому склону, и впереди показался костер. Я немного отстал, а потом укрылся в ольховой ясеневой роще и через несколько мгновений выглянул из зарослей. Внизу тянулся ряд домов. Всего их было восемь. А на краю широкого, вымощенного плитами заднего двора, плал большой костер, выбрасывая искры в ночное небо. Чуть ближе, среди деревьев стояла другая большая группа домов. Видимо, это и была деревня Бейли, где жил клан Малтхиллов. Я насчитал человек 20 или чуть больше, мужчин и женщин. В основном они сидели на плитах или на траве и руками ели с тарелок. Внешне все выглядело безобидно, словно друзья собрались теплой летней ночью, чтобы перекусить при лунном свете. Звучали разговоры и смех. Рядом с костром, с металлического треножника, свисал котел. На моих глазах женщина налила что-то из него в миску, пересекла двор и протянула ее девочке, которая сидела немного в стороне от остальных, склонив голову и глядя себе под ноги. Увидев плошку, она подняла взгляд и трижды решительно покачала головой. Алиса! Руки у нее были свободны, но на ногах в свете пламени поблескивала цепь. Едва я заметил ее, как во дворе появились три сестры. Все осмолкли. Без единого слова Мапп направилась к костру, плюнула, и он тут же угас. Искры перестали плясать. Пламя замигало и исчезло. Угли ярко вспыхнули и подернулись пеплом. И все это в несколько мгновений. Фонари, однако, по-прежнему давали хорошее освещение. По знаку Мапп, какой-то мужчина пересек двор перекинул Алису через плечо и вошел в заднюю дверь последнего дома слева от меня. Сердце подскочило к горлу. В памяти всплыли слова Мапп о том, что я буду принадлежать ей, как только Алиса умрет. Что, если прямо сейчас ее и убьют? Что, если именно за этим мужчина унес ее в дом? Я чуть не кинулся вниз по склону. Конечно, совершенно бесполезно было пытаться спасти Алису с учетом людей вокруг, но я не мог просто стоять на месте, зная, что девочке угрожает опасность. Я выждал несколько мгновений, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Наконец, я не выдержал, но прежде чем успел сделать хотя бы шаг, из дома вышел мужчина и запер за собой дверь». Тут же Мап, в сопровождении сестер, повела всех собравшихся через ворота на дорогу позади домов, тянувшуюся параллельно ручью. Я дождался, пока все скрылись, направляясь, похоже, к центру деревни Бейли, и осторожно спустился с холма. Наверняка кто-то еще был в доме. Не могли же они оставить Алису без охраны. Я отпер замок особым ключом, подаренным Эндрю, затем медленно открыл дверь и оказался на кухне. Порядком тут и не пахло. В свете трех черных восковых свечей я разглядел раковину с грудой грязных тарелок и горшков и плиточный пол, усыпанный звериными костями и забрызганный жиром. Я внимательно оглядывал комнату. Казалось, тут никого нет, но я не двигался. Замер, прислушиваясь. Вонь прогорклого масла и гниющей пищи била в нос. В доме было как-то слишком тихо. Трудно поверить, что Алиса совсем не издает звуков. От этой мысли сердце забилось чаще. Страх стал комом в горле. Что, если она уже мертва? Ужас расшевелил меня. Нужно проверить все комнаты, одну за другой. Это маленький одноэтажный дом, по крайней мере, наверху искать не придется. Внутренняя дверь вела в тесную узкую коморку. На постели в беспорядке валялось грязное белье. На подоконнике горела еще одна черная свеча. «Где же Алиса?» За кроватью в дальней стене виднелась еще одна дверь. Открыв ее, я оказался в гостиной. И сразу же понял, что я тут не один. Справа в камине догорали угли, а прямо напротив, лицом ко мне за столом, сидела, сгорбившись... Ведьма с диким взглядом и копной вьющихся белокурых волос. В левой руке она держала агарок свечи, мерцающее пламя которой и клубы дыма. Чисто инстинктивно я вскинул посох. Ведьма открыла рот и закричала, потрясая кулаком. То есть, казалось, будто она кричит. На самом деле я не услышал ни звука, и тут же понял, что никакой старухи в комнате нет. Я смотрел... В большое зеркало. Как далеко она отсюда? На расстоянии нескольких миль или вытянутой руки? Где бы шпионка ни была, с помощью второго зеркала она наверняка сообщит Маутхиллам о вторжении. Сколько у меня времени? Слева вниз во тьму уходили узкие ступеньки. Наверное, в подвал. Может, Алиса там? Я торопливо достал из кармана штанов, агарок и трутницу Спустя несколько мгновений, не обращая внимания на ведьму, беззвучно бесновавшуюся в зеркале, я уже спускался по лестнице со свечой в правой руке и посохом в левой. Внизу оказалась запертая дверь, но особый ключ без труда справился и с ней. Я осветил комнату. Нахлынуло облегчение. Рядом с кучей угля, прислонившей спиной к стене, сидела Алиса. Вроде бы целая и невредимая. Она вскинулась в страхе, но, узнав меня, выдохнула. «Ох, Том, это ты! Я подумала, пришли убить меня!» «Все в порядке, Алиса. Через минуту я освобожу тебя!» На самом деле я даже быстрее опустился на колени, отпер замок волшебным ключом и снял цепи с ног Алисы. Пока все складывалось хорошо. Однако девочка дрожала и все еще казалась испуганной. Только тут до меня дошло, что подвал выглядит как-то странно. Он слишком ярко освещен. Одна моя свеча не могла дать столько света.